чтобы наказать путем виноватого. Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык повешено, рук не покладываю, то бронюсь, то дерусь. Тем и дом держится, мой батюшка. Вот и сегодня, Софьюшка, убирала покои для твоего любезного дядюшки. Умираю, хочу видеть этого почтенного старичка. Ничего так не желаю, как отеческая милость его к Митрофанушке. Софьюшка, душа моя, не изволишь ли посмотреть дядюшкиной комнаты? Опять задевался мой батюшка. Да изволь же, сударь, проводить ее, ноги-то не отнялись. Не отнялись, да подкоси Одна моя забота, одна моя отрада, Митрофанушка. Мой век проходит, его готовлю в люди. А вось бы Господь милостив и счастье на роду ему написано. Оглянитесь, сударыня, что за вами делается? А, это батюшка Митрофанушкина учителя. Сидорыч Кутейкин и папнутич Цефиркин. По стрелах побери, и с Еремевной. Владыки мир и многое лето с чады и томочадцы. Желаем вашему благородию здравствовать сто лет, до 20 да еще 15 несчетные годы. Бад, это наш брат служивый. Откуда взялся, друг мой? Был карнизонный, ваше благородие. Оно не пошел в чистую. Чем же ты питаешься? Э, да кое-как... «Ваше благородие, малу талику арихметики маракую, Так питаюсь в городе около приказных служителей у счетных дел. Не всякому Господь открыл науку, Так кто сам не смыслит, меня нанимает, То счетесь поверит, то итоги подвести, Тем и питаюсь, праздно жить не люблю, На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с парнем Третий год над ломанами бьемся, Да что-то плохо клеится!» Да то правда. Человек на человека не приходит. Что? Что ты это пахнуть врешь? Я не вслушалась. Так, я его благородию докладывал, что в иного пня в десять лет не вдолбишь того, что другой ловит на полете. но а ты, Кутейкин, не из ученых ли? Из ученых, ваше высокородие? В семинарии здешней епархии ходил до риторики, да богу изволившую назад воротился. Подавал в консистории челобития, в котором прописал «Такой-то диссеминарист из церковничьих детей, убоясья бездна премудрости, просит от нее об увольнении». На что и милостивая резолюция вскоре воспоследовала сотметкою. Такого-то не от всякого учения уволить Писано, бо есть, не мечите бисера пред свиньями, да не попрут его ногами. Правдин и мелон уходит Ну, так, как держусь? Митрофанушка. Куда же он подевался? Митрофанушка. Теперь хотя по-русски прочти зады, Митрофанушка. Зады? Как не так? Век живи, век учись, друг мой сердечный. Такое дело. Как не такой? Пойдет на ум ученье. Ты б еще навезла сюда дядюшек. А что? Что такое? Да? Того, гляди, что от дядюшки Таска, а там с его кулаков да зачисослов. Ой, ой, ой, Нет уж, спасибо. Ой. Уж я один конец с собой. О, что? Что Это? ты хочешь делать? Опомнись, душенька. Ведь здесь и река близко. Ой. Нырну, так опоминай, как звали. Уморил. Уморил бог с тобой. Это дядюшка напугал. Чуть было волоски ему не вцепился. А ни за что, ни просто. Но? Пристал к нему. Хочешь ли жениться? Ну? Дитя не потаил. Уж там, ну, где дядюшка охота берет. Как он, остервенится, моя матушка, как скинется? Ну? А ты, бестия, столбенела? А ты не впилась братцу в харю? Ты не раздернула ему рыло по уши? Приняла было ох приняла, так. Да? Да. Что, не твое дитя, бестия? По тебе, ребенка, хоть убей до смерти? Ах, Создатель, спаси и помилуй! Да как бы братец в ту же минуту отойти не изволил, я б с ним поломалась. Вот <говорит> во что Бог не поставил, придупились бы эти, я б клыков беречь не стала. Да все вы бестия усердны, на одних словах они на деле. <говорит> я, я не усердна вам, матушка. Уж так больше служить не знаешь. Рада бы не только, что живота не жалеешь, а все не угодно. Нам, нам пусть вы повелите. Нам куда поход, ваше благородие? Ты же еще старая ведьма и разрелелась. Пойди накорми их с собой, а после обеда тотчас же опять сюда. Пойдём со мной, Митрофанушка. Я тебя из глаз теперь не выпущу. Как скажу я тебе, нищечка, так пожить на свете слюбит. Не век тебе моему другу, не век тебе учиться. Ты благодаря Богу столько уж смыслишь, что и сам взведёшь деточек. О, С братцем не по-твоему, пусть же все люди добрые увидят. Что, мамка? И что, мать родная? Пойдём. <свят> Жилет твоё и Я кутьма кромешная. пойдем ка за трапезу. Да сгоря сперва выпей чарку, а там другую. Вот тебе и умяжение. Нелёгко и меня не приберёт. Сорок лет служу, а милость всё та же. А великали благостыня? По пяти рублей на год, да по пяти пощечин на день. Эх, смекнем ж за столом, что тебе доходу в круглый год? Эй, -э -э -э, Люба да э -э, здравствуй, милая моя! Э -э -э.